Глава двадцать вторая. Томагавк. Максу нравилось это время дня, это время года. Он лежал в траве на небольшом холмике к западу от коровника, подложив руку под голову так, чтобы можно было смотреть на северо-восток. Если он не будет отводить глаз от выходного кольца дороги на космодром, с минуты на минуту может увидеть, как Тамагавк выпрыгнет из кольца и пролетит через ущелье. Он не читал у него, не было никаких дел, он просто отдыхал, наслаждаясь летним вечером. Неподалеку села белка, посмотрела на него, решила, что он не опасен, и занялась своими делами, пролетела птица, Было тихо. Затем вдруг из выходного кольца вылетела серебряная торпеда, пронеслась через ущелье и исчезла, войдя в кольцо на дальней стороне хребта, а потом докатился звук. «Вот это да!» — сказал Макс. «Всегда кажется, что поезд сорвется». Он пришел сюда только для того, чтобы увидеть «Томагавк», но уходить не торопился. Он достал из кармана письмо и перечитал последние строчки. «Думаю, отец был очень рад увидеть меня живой и невредимой, потому что он, наконец, уступил. Мы с Пуци поженились неделю назад. Макс, я так счастлива. Вы должны непременно навестить нас, когда в следующий раз окажетесь на Эспере». Постскриптум. «Мистер Чипс шлет вам привет, и я тоже». «Что за девушка это Элли?» «Всегда-то она так или иначе добьется своего. Ему было немного жаль этого пуццы. Да, если бы они остались на милосердии». «Впрочем, астрогатор не должен жениться». Он любовно погладил эмблему на своей груди и, Жаль, конечно, что ему не удалось остаться на Асгарде, но они были правы, он не мог быть на вторых ролях там, где когда-то был шкипером, а помощник астрогатора на королеве Елизавете тоже хорошая должность. Все говорят, что Лизи – исправный корабль, кроме того, Не у каждого молодого помощника-астрогатора есть на счету новая исследованная конгруентность. Ему не на что жаловаться. Он не возражал ни против огромного штрафа, взысканного с него советом гильдий, ни против выговора в личном деле. Ему разрешили остаться в космосе, и это главное. А выговор был занесен в личное дело рядом с поощрением за конгруентность, названную именем Хендрикс». И хотя он не оспаривал справедливость наказания, он был не прав и знал это. И все же гильдии были устроены несправедливо. Надо давать шанс попасть каждому. Когда-нибудь он станет более влиятельным в своей гильдии и даст Бог сможет что-нибудь изменить. А теперь ему пора идти, иначе придется заплатить таксисту больше, чем стоит его вертолет. Макс... Встал и пошел вниз по склону. Вертолет ждал перед домом. Водитель стоял рядом, глядя на строящиеся каркасы энергопроекта «Миссури-Арканзас». Полей, на которых Макс когда-то работал, уже не было. Котлован доходил до самого дворика перед коровником. Дом еще стоял, но дверь болталась на одной петле, И какой-то мальчишка выбил в нем все окна. Макс посмотрел на дом и подумал, где сейчас Маф и тот мужчина, за которого она вышла замуж. Хотя ему, в общем-то, это было безразлично. И никто в Клайд Скормерс ничего о них не знал. В суде ему сказали, что Маф забрала свою часть денег и вместе с мужем уехала из города. Вероятно, деньги у них уже кончились, с половины суммы, которую забрал Макс, не хватило даже, чтобы полностью заплатить штраф. Если они остались без денег, то, вероятно, Монгомери сейчас честно трудится, поскольку Мав была не такой женщиной, которая позволяет мужу бездельничать, когда она нуждается в деньгах. Эта мысль была приятна Максу, он хотел свести счеты с Монгомери, но, вероятно, теперь это за него делает Маф. Водитель посмотрел на него. «Подумать только, какая громадина будет, когда ее закончат», — сказал он. «Вы готовы лететь, сэр?» Макс последний раз посмотрел вокруг. «Да, здесь у меня больше нет дел». Они забрались в кабину. Куда лететь назад в Корнерс? Макс подумал об этом. Ему бы стоило поэкономить деньги, хотя какого черта он получит достаточно денег за следующий полет? Нет, полетим в Спрингфилд. Я сойду на южной станции кольцевой трассы. Я хотел бы успеть на Дротик. Дротик доставит его на космодром еще затемно.